37. О неожиданной встрече. Говорят, что жить всегда лучше, чем не жить. Якоб лежал под дубом и не жил, но плохо ему не было. У Бога жил, у Бога сдох, такова участь хама. Его накрыло холодом и чернотой. Не видел он больше ни кружащих над головой звезд, ни пульсирующей луны и подземного мира. Вокруг не было видно вообще ничего только этот холод, этот промозглый мрак, смерть штука вполне сносная, если бы не было так холодно, и невозможно даже задрожать, даже застучать зубами, чтобы хоть немного согреться, ибо ты уже перестаешь быть своим телом, и даже если немного еще остаешься, оно все равно отказывается тебя слушаться. Не видел Якуб никаких туннелей с манящим светом в конце. Не удалось ему также воспарить над собственным телом. Это все сказки для тех, кто боится холода и черноты. Сначала Якуб даже разозлился, когда кто-то подошел к нему и обнял, согревая собственным телом. Затем, когда этот кто-то стал омывать раны, это также раздражало Якуба. Ему хотелось, чтобы его оставили в покое и позволили, наконец, умереть. Жизнь, вновь просачиваясь в него, медленно припекала и чесалась, подобно тому, как оживают онемевшие конечности. — Позволь мне дальше мертветь, — пробормотал он, едва открыв застывшие губы. — Пожалуйста. Ты уже намертвелся. Живи. Это женский голос. Якоб хорошо его знает. Этот голос и это прикосновение рук к лицу — «Слава?» «Нет, это не слава. Руки женщины пахнут гвоздикой и корицей. Возвращающаяся жизнь печет и болит, но это хорошая боль. Восходит луна, пульсирующая, раскаленная до белизны. Должно быть уже очень поздно. Якуб лежит в мягкой траве у полевой межи под огромным дубом. Его голова лежит на коленях Ханны». «Это ты?» — хрипит Якуб. «Это я. Ты жива. А ты?» Шеля щупает себе горло. Болит нестерпимо, он едва способен говорить, но нигде не чувствует следов от ножа Мазарака и не знает, жив он или мертв, ибо что это значит — жить. Так и случилось, что оба они ушли на высокую полонину, за которой начиналось небо и росли бледные, едва заметные ребра Змеиного короля. Дикие сады на склонах гор были полны твердых, сочных яблок и других плодов, персиково-бархатистых, названий которых не знал ни Якуб, ни Хан. Фрукты и пресная вода из горных ручьев хорошо укрепляли, и Шелеп вскоре поправился. Он больше не задавался вопросом, жив он или мертв, и это было хорошо. Это продолжалось несколько дней или несколько месяцев, В стране Змеиного короля время не имело значения, и здесь всегда царила середина лета. Из белых камней Яку построил на полонине дом. Этот дом был врыт глубоко в склон холма и имел одно крошечное окошко. Однажды появились змеи-люди. Они принесли с собой доски и помогли положить крышу, потому что с этим юноша сам не мог справиться. Через несколько дней после этого Шеля спустился в ближайшую деревню на работу где помогал в поле собирать странные клубни с многочисленными цепкими лапками и длинными усиками. Как они жили вместе, Ханна и Якуб. Он все время что-то мастерил и поправлял в доме, ведь новый дом всегда требует доработок. Ходил в лес за орехами или в деревню за картошкой, фруктами и зерном. Змеи-люди делились охотно. Похоже, они не знали денег или пользовались ими очень редко. Однако у Якоба была его хамская честь, и он всегда отрабатывал то, что получал. Только этих усатых клубней с ответвлениями он не принимал. Местные жители пекли из них чудесно пахнущий хлеб, но в юноше они вызывали лишь отвращение. Однажды он даже получил от змея пять овец, таких обыкновенных, сероватых, хотя и с редкой шерстью. Они паслись возле дома и иногда возвращались на ночь в Авин построенные для них якобом, а иногда нет. По вечерам воздух над полонинами становился разноцветным от паутинных нитей, похожих на бабье лето, но сверкающих всеми красками сумерек. Ханна ткала из них одежду для себя и якоба скатерти и сенники, и занавески для окна. А когда поднималась луна, она выходила танцевать, как раньше. Она танцевала без музыки, потому что была ее музыка белым ночным светом. Прекрасная, как никогда. Они засыпали на кровати из вереска, прижавшись друг к другу, и голые, потому что было совсем не холодно. Ханна сплетала пальцы своих ног с пальцами Якуба, и он засыпал, уткнувшись лицом, в темную густоту ее волос, которые все еще пахли анисом и гвоздикой, запахом шабата и укачивало их спокойное биение ее сердца. Да, сердце. Об этом сердце хотел Якуб несколько раз спросить. Он постоянно ждал подходящего момента. Например, когда в алых сумерках он доставал выструганную из ивовой коры сопелку и играл, а Ханна слушала, Якуб заканчивал, открывал рот, уже собирался спросить и не спрашивал. Время от времени они отправлялись в сосновый лес за опастью змеиного царя и не возвращались несколько дней. Овцы ведь сами о себе могли позаботиться, а волков в теле короля не было. В лесу Якуб и Хан навалялись в амху, как дети, смеялись и кидались пушистой снежной плесенью. Потом они лежали запыхавшись и касались тел друг друга, и все между ними было новое и свежо. Однажды хана нашла в стене большой пещеры грот, а в гроте ведущую вверх лестницу. Эта лестница тянулась в бесконечность. Якоб хотел было вернуться, но девушка тянула его все выше, и он не мог ей отказать. Они вышли на поверхность мира. Над головами у них было небо, настоящее небо, луна и звезды, ночь, опускающаяся из бесконечности с тихим шумом. Они долго всматривались в эту ночь. Вдалеке пронесся поезд, свистнул локомотив, новый мост через невидимую в темноте реку застонал под тяжестью железного чудовища. Кажется, это был ночной экспресс, спешащий из Кракова в Перемышль. Якоб слышал о железной дороге, но названия обоих городов звучали как из сказки. Он подумал о мире, который больше не был его миром о том, что они вернутся сюда с ханной еще не раз, что они будут сидеть на этом месте и наблюдать издали деревни, города и поезда, все те вещи, которые для них уже никогда не будут существовать. Может быть, даже иногда они услышат далекие человеческие голоса, смех и пение или звон колокола в долине, но там уже не будет места ни для Якуба, ни для ханны. Итак, так Шелли полностью исчезнет из мира и в одной из этих спящих деревень и дальше будет править ясновельможный викторин Богуш. И ни к чему весь этот поход якобы за сердцем змеиного короля, ни к чему змеиные обещания. Юноша чувствовал, что должен оставить вещи такими, какие они есть, что если сейчас он напомнит о том, зачем пришел, он приведет в движение что-то нехорошее потому что каждый всегда знает, когда выбирает что-то, что не должен выбирать». И Якуб знал и, несмотря на это, сказал. «Ханна, у тебя новое сердце, правда? От змеиного короля?» Девушка опустила голову, потому что тоже знала, что произойдет, что уже произошло. Темные волосы покрывали ее лицо. Она кивнула. Хана, я не хочу больше жить под землей. Там Богуш в долине. Знаешь, ты видела. Мне нужно это сердце. Я пришел за ним. Девушка только еще ниже опустила голову и снова кивнула. Ее плечи дрожали. Медленно, медленно она потянулась к скромному вырезу платья, вытащила оттуда сердце, вполне обычное и совсем не похожее на королевское, и протянула его Якубу. А он взял его дрожащими руками, и тут в мире что-то изменилось.